«Иосиф у пирамид». Нил медленно катил свои воды между отлогими поросшими камышом берегами, но в зеркальных остатках его приходящего разлива еще виднели стволы пальм. И в то время, как на многих участках благословенные полосы между двумя пустынями уже зеленели всходы пшеницы и ячменя, На другие поля пастухи в белых набедренниках с посохами в руках гнали коров и оверц, чтобы скот втоптал посев в рыхлую от влаги почву. Коршуные белые соколы кружили, высматривая добычу в прояснившемся небе и стремительно снижались над деревнями, чьи крытые навозом дома с сужающими со стенами стояли под высокими, похожими на опахало финиковыми деревьями у оросительного канала, деревнями, носившими печать того самобытного, всепроникающего, определившего облик здешних людей и вещей духа Египта, духа его форм и божеств, который у себя на родине Иосиф ощущал лишь в отдельных постройках, лишь в каких-то частных, житейских случаях, и который теперь, безраздельно господствуя, заявлял ему о себе в большом и в малом. Голые дети играли среди домашней птицы на деревенских пристанях, где были навесы из жердей и веток, и куда, отталкивая шестами, направляли свои камышовые с высокой кормой лодки местные жители, возвращавшиеся по каналу из необходимых поездок. Ибо если обильный парусами поток делил страну на две части в направлении от севера к югу, то и поперек нее, между западом и востоком, деля ее на острова и, родя оазисы тенистой зелени, повсюду проходили оросительные водоотводы. Дорогами же служили запруды, по которым и лежал путь между канавами, полями и рощами, А поэтому измаильтяне двигались на юг среди местного люда, среди всадников, ехавших верхом на ослах, среди грузовых, воловьих и лошачьих упряжек, среди пешеходов в набедренных повязках, несших на шестах за плечами уток и рыбу на рынок. Это были тощие рыжеватые люди со впалыми животами и прямыми плечами, Безобидные, смешливые, все с тонкими выступающими подбородками, широконосые курносые, с ребяческими щеками, непременно с цветком камыша либо во рту, либо за ухом, либо за краем застиранной, косо запахнутой, спереди более низко, чем сзади на бедренной повязке, с прямыми волосами, ровно обрезанными на лбу и умочек. Иосифу нравились эти путники. Для жителей царства мертвых и сынов Шолы у них был довольно-таки веселый вид, и при виде драмадеров с хабирскими всадниками они со смехом выкрикивали шуточное приветствия, ибо их забавляло все чужеземное. К их говору он втайне примеривался языком и, слушая его, упражнялся, чтобы вскоре без труда объясняться с ними на их наречии. Здесь египетская земля была тесной, плодородная полоса узкой. Слева на востоке, подступая к ней вплотную, тянулись на юг горы Аравийской пустыни, а на западе были Ливийские горы, мертвые пески которых обманчиво приятно олели, когда за ними садилось солнце. Но там, перед этой цепью, ближе к зеленой земле, у кромки пустыни, перед путниками, если глядеть прямо на запад, высились и другие особого рода горы правильных очертаний из треугольных плоскостей, чьи ровные грани сбегались к вершинам исполинскими скосами. Перед их глазами были, однако, не богосданные горы, а искусственные. Это были великие, всемирно известные возвышенности, о появлении которых на их пути старик заранее предупредил Иосифа, надгробия Хуфу, Хефрена и других древнейших царей, сооруженные в многолетней неволе и священных муках сотнями тысяч кашлявших, под бичом рабов из миллионов тяжеленных глыб, обтесанных ими по ту сторону Нила в воровийских каменоломнях, а затем волоком, доставленных к реке, переправленных и со стонами перетащенных к ливийской границе, где те же рабы, падая и умирая в знойной пустыне, с высунутыми от неимоверного напряжения языками, подняли их особыми приспособлениями на невероятную высоту, чтобы под этими горами, глубоко внутри их, огражденной лишь маленькой коморкой от вечной тяжести пятисот миллионов пудов, покоился божественный царь Хуфу с веточкой мимозы на сердце. То, что взгромоздили там дети Кеме, Мне не было делом рук человеческих, и все же это было делом рук тех самых людишек, что шагали и ехали по дорогам за пруд, их кровоточащих рук, худосочных мышц и кашляющих легких, делом которого добились от людей, хотя оно и превосходило силы людские, добились потому, что Хуфу был великим царем, сыном солнца. А солнце, что убивало и пожирало строителей Рахотеп, довольное солнце, оно и впрямь могло быть довольно сверхчеловеческим делом рук человеческих, ибо в нагляднейшей связи с ним находились эти идеальные чистые фигуры, одновременно надгробные знаки и знаки солнца. И огромные их треугольные плоскости – вылащенные от основания до общей вершины, были с благоговейной точностью обращены к четырем странам света. Широко открытыми глазами глядел Осиф на стереометрические надгробные горы, воздвигнутые в этой служильне египетской, которой не одобрял Иаков, и, глядя на них, слушал болтовню старика, что рассказывал, повторяя бытовавшие в народе предания о царе Хуфу, всякие истории, об этом строители сверхчеловеки, мрачные анекдоты, свидетельства недоброй памяти, на тысячу и больше лет оставшийся у людей Кеме о грозном царе, добившемся от них невозможного. Говорили, будто он был злым богом и закрыл ради себя все храмы, чтобы никто не похищал у него времени на жертвоприношение». После этого будто бы он взял весь народ в кабалу, обязав всех без исключения строить ему чудо-гробницу и в течение тридцати лет, не жалуя никому ни одного часа на собственную жизнь. Десять лет будто бы пришлось им обтесывать и волочить камни, а затем дважды десять лет строить, отдавая этому все свои силы и даже еще немного сверх того». Ибо если бы сложить все их силы, то этих сил казалось бы недостаточно для такой пирамиды. Необходимый излишек придала им божественность Хуфу. Но благодарить тут было не за что. Строительство стоило огромной казны. И поскольку у его величества бога вся казна вышла, он выставил на показ во дворце собственную дочь». и отдавал ее за плату любому мужчине, чтобы пополнить строительную казну выручкой от ее блуда. Так, по словам старика, говорил народ, и вполне возможно, что через тысячу лет после смерти Куфу добрую часть рассказов о нем составляли всякие небылицы. Но из этих рассказов во всяком случае явствовало, что в народе осталось лишь смешанное со страхом Благодарность покойнику за то, что тот, выжив из него все, что в нем было, и еще больше, заставил его совершить невозможное. Когда путники подъехали ближе, цепь остроконечных гор разомкнулась в песке и стали видны изъяны в треугольных плоскостях, лощеная облицовка которых уже начала крошиться. Пусто было между этими, и памятниками, поодиночке стоявшими в каменистом песке пустынной равнины, слишком огромными, чтобы время вгрызлось в них глубже. Они одни победоносно состязались с ужасным бременем возраста, давно подмявшим под себя и похоронившим все, что некогда с благочестивой пышностью заполняло и разделяло промежутки между их невероятными глыбами. не опиравшихся на их откосы храмов мертвых, где был установлен вечный культ тех, кто стал после смерти солнцем, не крытых расписных проходов, что туда вели, не широких башенных ворот, что с восточной стороны, на краю зеленой земли, открывали последние пути в волшебное царство бессмертия, Ничего этого Иосиф не увидел и даже не знал, что, не увидев, уже не увидел, то есть увидел уничтоженное. Относительно нас он был, правда, довольно близок к тем временам, но если направить это сравнение в другую сторону, то принадлежал к позднему, совсем еще «зеленому» племени, Его взгляд притрагивался к этой оголенной, но не уничтоженной временем исполинской математики, к этой великой свалке смерти, так же, как притрагивается нога кучи трепья. Не то чтобы он не испытывал удивления и благоговения при виде этих треугольных соборов, но ужасное постоянство, с каким они покинутые своим временем, Лишние, вторгались в нынешний день, Господень накладывал на них в его глазах печать какого-то страшного проклятия, и он вспоминал о башне. Тайна в головной повязке великий сфинкс Кор-Эмахет. Разительный пережиток тоже лежал здесь, где-то в песке, снова уже изрядно завеевшим его и покрывшим Хотя еще недавно последний предшественник фараона Тутмос IV в соответствии с одним своим вещим полуденным сновидением освободил и спас его от песка. Опять у самой груди этой громадины, которая всегда здесь лежала, так что никто не ведал, когда и как она выступила из скалы, опять у самой ее груди косо лежал песок, покрыв уже одну ее лапу, И, еще не засыпав другую, высотою в три дома, у этой-то гороподобной груди и дремал некогда сын царя, кукольно маленький в сравнении с безмерно большим богозверем, и его слуги в некотором отдалении стерегли его охотничью повозку, а высоко над крошечным человечком Загадочная голова с жестким затыльником, с вечным лбом, с источенным носом, придававшим ей что-то озорное, со сводчатой скалой верхней губы и с широким ртом, застывшим, казалось, в какой-то спокойно остервенелой чувственной улыбке. Глядела на восток ясными, широко открытыми глазами, глядела умно, слегка опьяненная хмелем времени, как глядела всегда. Так лежала она и теперь. Это невообразимо древняя химера. Во времени, отстояние, отличия которого от того прежнего времени, было в ее глазах несомненно ничтожно и состервенела чувственной неизменностью глядела на восход, высоко поверх крошечной горстки людей, хозяев Иосифа. На грудь ее опиралась каменная выше человеческого роста плита с надписью, и, прочтя эту надпись, минейцы почувствовали облегчение и бодрость, ибо поздний этот камень давал твердую временную опору, он был подобен узкой площадке, позволяющей остановиться над пропастью, Камень был установлен здесь фараоном Тутмосом на память о его сыне и об освобождении этого бога от песка. Старик прочитал своим спутникам запечатленный на камне рассказ о том, как в тени этого чудовища в час, когда солнце находилось в самой высокой своей точке, царского сына одарил сон. И во сне он увидел этого прекрасного бога, его величество. Гармахиса хеперы атума своего отца, который поэтически с ним разговаривал и назвал его любимым сыном. «Уже много-премного лет, — сказал Бог, — мое лицо, равным образом и мое сердце обращены к тебе. Я дам тебе, Тутмос, царскую власть. Ты будешь носить венцы обеих стран и займешь престол». Гебы, и тебе будет принадлежать вся земля вдоль и вширь, и все, что свещает лучистый глаз Вседержителя. Тебе суждено владеть сокровищами Египта и взимать богатую дань со многих народов. Между тем меня, Бога, достойного поклонения, угнетает песок пустыни, в которой я стою». «Справедливое мое желание явствует из этой жалобы. Я не сомневаюсь, что ты выполнишь его как можно скорее, ибо я знаю, что ты мой сын и мой спаситель, а я прибуду с тобой». Когда Тутмос проснулся, гласила надпись, он еще помнил слова этого бога и не забывал их до часа своего возвышения. И в тот же час он велел немедленно устранить песок отягощавший великого сфинкса Гармахиса в пустыне близ Мемпи. Вот что было сказано в надписи. И слушая, как старик читает ее, Иосиф старался и словом не обмолвиться по поводу этой истории. Он помнил совет старика держать в Египте язык за зубами и хотел доказать, что на худой конец можно утаить и такие мысли, какие у него сейчас возникали. А про себя он с обидой за Иакова досадовал на этот вещью сон, находя его в своей обиде очень сухим и скудным. Такой памятной надписью, считал Иосиф, фараон поднял слишком большой шум по поводу этого сна. Ведь что, собственно говоря, было ему обещано? Только то, что и так было суждено ему от рождения, что он станет царем обеих стран в назначенный час. Бог посулил ему эту заранее определенную будущность, если фараон спасет его кумир от угнетающего песка. Вот и видно, какая это нелепость творить себе кумиров. мира одолела песчаное злополучие, и Богу приходится клянчить «Спаси меня, сын!» и ставить завет, обитующий в награду за жалкое благодеяние, нечто и без того весьма вероятное. С его Иосифа, отцами, Господь Бог поставил другой, более тонкий завет, тоже в силу потребности, но потребности обоюдны, спасти друг друга от песка пустыни и стать святыми друг в друге. Кстати, царем-то царский сын стал в положенный час, а Бога снова уже занесло песком пустыни. Столь кратковременное облегчение, видно, не стоит лучшей награды, чем такой излишний посул. Подумал Иосиф и с глаза на глаз высказал это сыну старика Кедме, удивившемуся подобной язвительности. Но хоть Иосиф и извил, хоть он и насмехался ради Иакова, вид сфинкса так или иначе произвел на него большее впечатление, чем все до дотоле увиденное в Египте, и вызвал в его юном сердце тревогу, от которой его не могли избавить никакие насмешки, которая не давала ему уснуть. Покуда они мешкали у великана в пустыне, настала ночь, и путники разбили шатры, чтобы выспаться и поутру тронуться в сторону Менфе. Иосиф же, улегшись было возле своего товарища по ночлегам Кедмы, вышел из шатра под звезды, оглашаемые отдаленным воем шакала в пустыне, и подошел к исполинскому идолу, чтобы еще раз самовольно и в полном одиночестве, без свидетелей, в мерцании ночи, внимательно разглядеть и расспросить это чудовище. Ибо оно было чудовищно, это исчадие времени в скалоподобной царской повязке на голове, чудовищно не только своими размерами и даже не только неведомостью своего происхождения». Так гласила его загадка. Она вообще не гласила. Она состояла в молчании, в том спокойно хмельном молчании, в каком этот исполин глядел поверх вопрошавшего вопрошаемого. Он глядел невозмутимо и исступленно. Отсутствующий нос придавал ему такой вид, словно он надел скуфью на биклень. Да, если бы он был загадкой, вроде загадки доброго старика об участке соседа до Гантакалы, и если бы даже числа этой загадки были еще хитрее скрыты и спрятаны, можно было бы прикинуть и так, и этак, взвесить условия и не только найти решение, но еще и прекрасить его из-за словесной игрой. А эта загадка была сплошным молчанием. И озорство, судя по ее носу, было ее уделом. И хотя у нее была человеческая голова, в человеческой голове, даже самой светлой, она не давала решительно никакой зацепки. Например, какого она была пола, мужского или женского? Здешний люд называл ее «гор», на светозарной вершине, и считал ее, как недавний Тутмос, изображением владыки Солнца. Однако это было современное толкование, не всегда имевшее силу, но даже если бы в этом лежащем кумире и воплощался владыка Солнца, что можно было сказать о поле кумира? Пол его был спрятан и скрыт, ибо кумир лежал. Что явил бы он, если бы поднялся, величественно висящие ядра, как онский, мервер или как молодая львица, женскую стать? Ответа на это не было. Ведь даже если он и сам и вставал когда-то с песка, он сделал себя таким, какими художники делают, или вернее не делают, а представляют глазу свои картины, в которых... Того, что не видно, нет вообще. И весь хоть тысяча каменотесов, чтобы вопросить, какого пола это чудовище, молотком и резцом, у него все равно не оказалось бы пола. Это был сфинкс, а значит, это была загадка и тайна. Тайна дикая, с львиными когтями, жадная до молодой крови, опасная для сына Господня, заподняю угроза отпуску завета. О, жалкой скрижаль царского сына! У этой груди искал между лапами женщина-дракона не снятся обетные сны, разве только если посулы их очень убоги. К обетованию это жестокое, а отверстоглазое чудовище с изъеденным временем носом что лежало здесь в выступлении неизменности, взирая на свою реку, к обетованию оно не было причастно, и не такова была природа его грозной загадки. Оно, охмелев, продлевало свое бытие в будущее, но это будущее было диким и мертвым, ибо оно было лишь длительностью, лишь ложной вечностью, Ничего не суливший. Иосиф стоял и искушал свое сердце сладострастно улыбающимся величием длительности. Он стоял близко-близко. Не поднимет ли вдруг это чудовище лапу с песка? Не прижмет ли оно его мальчика к своей груди? Он закорял свое сердце и думал об Иакове, любования новизной. не имеет прочных корней, это всего лишь юношеский праздник свободы. Оказавшись с запретным наедине, чувствуешь чей-то духовный сын и берешь сторону отца. Долго стоял Иосиф под звездами перед испоринской загадкой, выставив вперед одну ногу, держа локоть в одной руке, а подбородок в другой, Когда он потом снова улегся в шатре рядом с Кедмой, ему приснилось, что сфинкс сказал ему «Я люблю тебя, приблизься ко мне и назови мне свое имя, какова бы ни была моя стать». Но он ответил «Уже ли сотворю я такое зло и согрешу перед Богом?»